Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 30. Везе в белом, но залитой кровью, словно освежёванная туша. Кантвел прислонился к косяку. И он уставился на Морган безумными глазами, угрожающе сжимая нож в руке. Морган бросилась к двери. У двери стоял человек на вид ближневосточного происхождения. Кожа оливкового цвета, чёрные кудрявые волосы, злобный взгляд. Он протянул к ней руки. Морган резко развернулась. Прямо за ней стоял попутчик с мертвенно-бледным лицом и спадающими на плечи светлыми волосами. Он не стал хватать Морган. Он просто стоял на её пути и широко улыбался. Морган наотмашь ударила его по лицу, он исчез. Она упала вперёд, потеряв равновесие. Джустин Кантл подхватил её, крепко сжав окровавленными руками её кисти. Его руки были холодными, как сталь, и держали мёртвой хваткой. От него пахло потом, запахом стоявшей в спальне и кровью. Морган попыталась вырваться, вывернуться, пнула Кантвола, но он заломил ей руку за спину и поднёс нож к горлу. "Дятюшка?" он говорил насмешливым, покровительственным тоном. Попутчик снова появился прямо перед Морган. Смуглый мужчина отошёл от двери и медленно приблизился, не сводя с неё зловещего взгляда. Морган дёрнулась, и острие ножа воткнулось ей в горло, словно раскалённая иголка. Она вскрикнула: "Дядюшка!" Морган замерла на месте, задыхаясь и постанывая от ужаса. Нож продолжал медленно погружаться в её горло. Она приготовилась к смерти. "Я тебя не слышу". Морган несколько раз беззвучно пошевелила губами, прежде чем смогла произнести дрожащим шёпотом: "Дятюшка". Острие ножа чуть отодвинулось от горла. Вот так-то лучше. Из воздуха соткалась третья фигура, одетая в белое и похожая на ангела. Все трое подошли и стали плечом к плечу перед Морган. Ты видела, что я сделал с офицером Хеншлем? Отец, прими дух мой. Она тяжело сглотнула и кивнула. И ты видела моих друзей? Морган снова кивнула, хотя всё ещё не верила своим глазам. Значит, ты понимаешь, что у тебя небольшой выбор. Собственно говоря, у тебя вообще нет никакого выбора. О, Иисус. Астрия ножи опять кольнула горло. Повтори это имя ещё раз, и я тебе вырежу язык. Морган поморгала, надеясь прогнать жуткое видение, но друзья Кантвала по-прежнему стояли перед ней. Кто они? Они пришли ко мне на помощь, когда Бог не пришёл. С тех пор мы объединили их в дружную команду. Это Кэнтл хихикнул. Кем ты хочешь, чтобы они были? Смогла мужчина внезапно похудел, побледнел, посидел и уставился на неё запавшими глазами старика. Луи Линч, покойный муж Флоренс Парень в белом внезапно оказался в чёрном пиджаке и свитере с высоким завёрнутым воротником, точно таким же. Его лицо дрогнуло, плавно изменилось и превратилось в Гейп Элиот. Он улыбнулся и кивнул Морган. Большей муки её сердце не знало. Нет. Полицейские всё ещё ждали прибытия автофургона с телефонной станцией, с дополнительными телефонами и прослушивающей аппаратурой. Я воспользовался сотовым телефоном и снова связался с Рэнчем по второй линии. Алло? Это Вулкантл. Жостин, это Трэвис. Кажется, я сказал тебе ехать домой. Я хочу знать щелчок и отбой. Кантл бросил сотовый телефон на кухонный стол, чтобы закончить привязывать Морган к креслу липкой лентой. "Секрет фокуса ещё не раскрыт", объяснил он. "Но Треви скоро догадается, в чём дело. Нам нужно подготовиться к его появлению. Ты мог бы бежать?" очень тихо сказала Морган. Она приняла его условия: если она будет говорить тихо, он не станет залеплять её скотчем. Если она закричит, Он перережет ей глотку. Кантвол не шутил. Тело Брета Хеншеля, лежащее на полу в луже крови, служило лучшим там доказательством. Мои преданные последователи так и думают. Они стараются выиграть для меня драгоценное время. Так почему же ты не бежишь? Кантвол обмотал последний кусок скотча вокруг её кистей и отступил на шаг назад, любуясь беспомощностью жертвы. Мне ещё нужно закончить старый спор с твоим приятелем, если он вообще здесь появится. Я ждал его. А не тебя, Скеншлем. А мой сын, Морган, показала, сейчас он ударит её. Твой сын, этот предатель, ренегат, жалкий трус. Где он? Вспышка гнева забрала у Кантвола часть сил. Он побледнел и упал в кресло напротив. Не волнуйся за него, ему это всё равно не поможет. Я позвонил на ранчо по первой линии. Ответил Мэт. "Да?" Мэт. "Ты можешь сказать, сколько человек находится с тобой в доме?" "Около 20." Я приготовился записывать. "Мне нужно знать имена." "Я не знаю всех их по имени." Я чувствовал на себе взгляд шерифа Паркера. Мэт. Полицейским нужно знать, кто там остался. Ты должен дать им веские основания не начинать штурм дома сейчас же. Мэри Донован. Я записал. Хорошо. Кто ещё? Дэй Бейлер. Так. Мэт молчал. Кто ещё, Мэт? Брендон здесь. Так. И ещё 20 человек. Я услышал какой-то шум за спиной, я обернулся. Жилой автофургон остановился на подъезде к воротам, дверь открылась. Джим Бейлер, стоявший прямо под дверью, издал радостный вопль, когда его жена Ди спрыгнула на землю и повисла у него на шее. Они начали целоваться, что-то объяснять друг другу, просить друг у друга прощения. Такую сцену следовало опускать под душераздирающую музыку. Хм, мэт Джим Бейлер очень хотел бы поговорить со своей женой. Это возможно? Нет, она с остальными заложниками. Мы посадили всех их под замок. Джим помахал мне рукой, уводя жену от автофургона. Она плакала, прижимаясь к нему. Я сказал ему: "Ладно, ты можешь назвать ещё какие-нибудь имена?" "Я же сказал, я не знаю всех по именам. А ты можешь позвать Брендона к телефону?" Ему нужно звонить по другой линии, он так сказал. Но не настолько же далеко он находится. У меня внутри всё перевернулось. Просто позвони ему по другому номеру. Но я не хотел, чтобы он от понял, какие мысли хлынули в мою ум, поэтому заставил себя сказать: "Хорошо, я позвоню по другому номеру". Я дал отбой. Паркер пробормотал что-то, но я не разобрал слов. Кантвалa повсюду были глаза и уши. Ему не нужно было присутствовать здесь, чтобы знать, что делают полицейские и улыбается шериф Паркер или нет. "Ну?" спросил меня Паркер. "Мед, оказывается, и я попробую ещё раз". "Нет". Кантвал не захотел бы оказаться в осаде, окружённый со всех сторон словно с забором. Заборы сыграли слишком большую роль в его жизни. Поэтому он не станет прятаться на ранчо, так ведь? А вы собираетесь звонить? осведомился Паркер. Я набрал второй номер раньше. В трубке раздавались длинные гудки, но никто не отвечал, а потом включилась запись. Сотовый телефон с набранным вами номером не отвечает. Пожалуйста, попробуйте позвонить позже. Не отвечает? спросил Паркер. Мне нужно поговорить с Дии. Я отдал ему сотовый телефон. Джим, постой. Джим и Ди ждали у главных ворот. Из динамиков на холме гремел джимми Хендрикс, а от сияния мощных прожекторов создавалось впечатление, будто здесь идёт ночной бейсбольный матч. Телерепортёры стояли сразу за жёлтой лентой, возбуждённо говоря в свои микрофоны перед камерами. Куда ни кинь взгляд, повсюду сверкали белые, синие, красные и янтарно-жёлтые огни полицейских машин. Мы не закончили наш спор, сказал он, но обязательно закончим. Я могу не сомневаться в этом. "Джи", сказал я, подныривая под жёлтую ленту и подходя к ним. Брендон Николс на ранчо. Она всё ещё вытирала слёзы из глаз. "Я не хочу его видеть никогда больше. Я чувствую себя идиоткой". "Но вы видели его?" "Нет, он даже не вышел из своей комнаты, чтобы поговорить со мной. Он ни с кем не пожелал разговаривать, он просто... Я хочу домой". Джим обнял её за плечи и повёл прочь от ворот. Пойдём, милая. Мы отвезём тебя домой. Спасибо, Трэвис. Спасибо за всё. Тебе тоже спасибо, Джим. Я вытащил из кармана свою трубку и набрал номер Морган. Сотовый телефон с набранным вами номером не отвечает. Пожалуйста, попробуйте позвонить позже. Я набрал свой домашний номер. Моя рука тряслась так сильно, что я набрал его неправильно. Я снова набрал. Меня мутило от страха. В трубке раздался гудок, а потом О'кей, мы готовы поговорить, сказал Джустин Кантул, не дав мне времени опомниться, он добавил: Не оглядывайся по сторонам, Трэвис. Ничего не говори. Не давай никому никаких знаков. У меня здесь один человек, который хочет сказать тебе пару слов. Трэвис. Это был голос Морган, слегка узнаваемый хрипотцой, дрожащий от волнения. Трэвис, я тоже тебя люблю. На последнем слове её голос сорвался, и она расплакалась. Так что я не солгал тебе в первый раз, сказал Кантвол. Я просто немного поторопился. Мы хорошо поняли друг друга. Недалеко от меня Кайла и остальные священники молились, став в круг. Я знал, что у меня есть поддержка. Нам ещё нужно закончить наш спор, сказал я. Так поезжай домой, Трэвис. Один. Скоро буду. Я придумал какую-то слабую отговорку, которую толком не помню, типа я себя плохо чувствую, устал и всё равно ничем тут помочь не могу, не помню. Я сказал Паркеру, что ненадолго отлучусь и бросился к своему трапперу. Я сел в машину, захлопнул дверцу, включил зажигание и склонил голову, приготовившись молиться, сжав обеими руками руль так сильно, что едва не согнул его в восьмёрку. Я собирался разразиться отчаянной молитвой, я собирался убеждать и спорить с итис и бороться с Господом, исступлённо умоляя его спасти жизнь Морган и мою, а также искалеченную душу Жустинак, Жустинак Кантвола. Я собирался связать и одолеть именем Иисуса силы тьмы и изгнать их из этого мира. Я приготовился вести священную войну в небесных сферах, войну не на жизнь, а на Прежде чем ты приступишь к молитве, сказал Господь. Я поднял голову. В машине было тихо, и внезапно странная тишина воцарилась в моём сердце. Что случилось? Секунду назад я был готов броситься в огонь, преисподние и поразить в духе все силы зла, могущие появиться на моём пути. А мгновение спустя, знаете, я почувствовал себя так, словно оказался на небесах. Я не увидел ничего необычного, ни ангелов, ни сверкающих молний, ни видений в небе. За лобовым стеклом жил своей жизнью всё тот же жестокий безумный мир. Всё так же сверкали мигалки, всё так же бегали взад и вперёд полицейские, по-прежнему сияли прожекторы и работали телекамеры. Но я чувствовал себя так, словно нахожусь в иной реальности. Как описать это? Иисус находился в машине со мной. Я бы никогда не осмелился приписывать ему свои слова, но почувствовал, как он сказал: "Подожди минутку. Давай проанализируем положение". Я отпустил руль и прислушался. Морган сидела тихо, мыслинно молясь. Её кисти были примотаны скотчем к подлокотникам, связанные лодыжки неподвижно стояли между ножками кресла. Кантвул сидел за столом, опираясь на левые локти, тяжело дыша. Вбив сильно опущенной правой руке он держал нож. Хотя выглядел он измученным, злобный звериный блеск ни на миг не угасал в его глазах. Он не попытался смыть с себя кровь или остановить кровотечение. А крове между прочим становилось всё больше. Красная лужа медленно натекала на кресле под ним. Значит, ты одна из них, спросил он. Одна из кого них? Кант выпадался вперёд и поднёс ножку к подбородку Морган. Ты служительница церкви, разве нет? Одна из преподобных. Трэвис рассказывал тебе, что я сделал с одним преподобным? Его яростные глаза находились всего в футе от лица Морган. Она чувствовала тяжёлый запах его дыхания, пота и крови, теперь напоминавший запах испорченного мяса. Смуглый Ангил и Папучик. плавали в воздухе, временами зависая над полом, и их присутствие ощущалось постоянно, хотя порой они становились невидимыми. Дом превратился в аванпост ада. Тем труднее было понять спокойствие, воцарившееся в душе Морганта, обволакивающее ощущение покоя явилось для неё полной неожиданностью. Ей казалось, будто она находится в некой священной капсуле. надёжно защищающей её от всего происходящего вокруг. Покойс не дрошёл, не дрошёл на Морган в тот момент, когда она перестала сопротивляться и смирилась со своей участью, в тот момент, когда Кантл обмотал последний кусок скотча вокруг её кисти, и осталось только лишь положиться на бога. Её голос прозвучал сдержанно и мягко, когда она ответила: "В основном он рассказывал о том, что сделал с тобой преподобный Кантл откинулся на спинку кресла, положив руку с ножом на колено. Возможно, он действительно всё узнал. Он посмотрел на тело Хенчля. А он рассказал, кто ещё был там. Морган возблагодарила Бога, вспомнив имя. А, кажется, его звали Галипо. Кантл довольно улыбнулся. Конвей Галипо, бессменный начальник Нэшвиллской полиции. Замечательно. Трэвис свёл факты воедино и вычислил Галлипа. Он понял, что для этого потребовалось бы два человека. Один держит твою руки, другой забивает гвозди. Поводя ножом перед лицом Морган, Кантвол назидательно проговорил: "Тогда ты должна хорошо понимать меня и понимать, почему мы сидим сейчас здесь". Он победоносно поставил ногу на спину Хенчльо. Этот маленький акт божьей воли совершен в памяти Галипа. Он увидел, как Морган поморщилась. "Эй, брось, ты тоже не доверяла Хенджу". Он резко выпрямился и настороженно огляделся по сторонам, словно сторожевой пёс, заслушавшись подозрительный шум. Морган почувствовала какое-то смятение, в комнате холодное дуновение, в воздухе тревожное напряжение с их стороны.